Глава 17. Четверг, 7 июля, 20 часов 54 минуты. Центр города, частный сектор, улица Радищева, 56. Старый двухэтажный дом из белого силикатного кирпича с новой металлокерамической крышей. И забор солидный, железные листы с коваными узорами. Камер наблюдения не видно, но на опорном столбе калитки размещался звонок с видеоглазком. Трамвайные пути прилегали к тротуару вплотную, припарковаться не представлялось возможным, поэтому к дому Кауров подошел пешком и нажал на клавишу звонка. Сначала загавкала собака, а затем появился хозяин. Рослый, сильный, с волевыми чертами лица, тяжелые надбровья, мясистые щеки, крепкий нос с широким раздвоенным кончиком, взгляд улыбчиво настороженный. Ни Федосеев не имел внешнего сходства с Нотаровым, Ни Барков, ни Старов, а этот чуть ли не копия своего биологического отца. И выглядел он отнюдь не на 28 лет, на 35 как минимум, но это из-за грубой кожи лица, да и взгляд у него совершенно взрослого человека. «Гражданин Петерин?» — спросил Кауров. Волосы у мужчины влажные, расчесанные пальцами рук, футболка чистая, отглаженная, спортивные, снизу зауженные брюки — Шлепки, пальцы на ногах аккуратно пострижены. И Петелин глянул на Родионова оценивающе. Окинул сверху вниз. «Следственный комитет, майор юстиции Кауров». «Следователь?» «Следователь по делу об убийстве гражданина Федосеева. Знаете такого?» «А должен знать», — усмехнулся мужчина, глядя на Каурова с иронией умудренного жизнью человека. Родион открыл папку, вынул список и показал его петелину не выпуская лист бумаги из руки. «Вам знакомы эти люди?» — спросил он. «Знакомы». И Натаров Борис Алексеевич звонил, спрашивал. «Что спрашивал?» «Ну, вы же об убийстве Федосеева спрашивали». И он у меня о нем спрашивал. «Федосеев — внебрачный сын Натарова, я правильно понимаю?» «Что ж тут не понимать, если у вас целый список?» «А что Нотаров у вас о нём спрашивал?» «Что я могу знать об убийстве?» «И что вы можете знать об убийстве Федосеева?» «А что я могу знать?» «Может, во двор зайдём? Чего на улице стоять?» «А собака?» «Собака у меня обученная. Если я рядом, будет сидеть ровно!» Петелин не обманул. Экзотического вида пёс не рванул гостю, так и остался стоять у крыльца. Высокая собака, сильная. Вокруг головы пышная шевелюра, почти как у льва. «Тибетский мастиф» — назвал породу пса Петелин, погрозив собаки пальцем. «Что вы можете знать об убийстве Федосеева?» — повторил Кауров. «К сожалению, он не взял с собой пистолет, так что придется отбиваться голыми руками, если вдруг Петелин скажет «фас». Ничего. Почему же Натаров спрашивал о нем у вас? Может, потому что я вроде поверенного в его делах? «В его отношениях с его биологическими детьми», — усмехнулся Петелин. «Девять детей. Совершенно верно. Четверых, вычёркиваем, остаётся пятеро». «Почему четверых, вычёркиваем?» — нахмурился Петелин, косо глянув на Каурова. «Мирошникова, Барков, Старов, Федосеев. Их больше нет». «А что с ними?» «Ну, с Федосеевым понятно». Кауров наблюдал за петелиным и не видел, чтобы он фальшивил, разыгрывая озадаченность. Или талант у него к лицедейству, или не разыгрывал. Мирошникову, Баркова, Старова и Федосеева убили в течение последних двух месяцев. «Я об этом ничего не знал. Кто-то избавляется от наследников господина Натарова». «От наследников?» И снова Петелин удивился, на вид искренне. «А вы не знали, что Натаров включил своих биологических детей в список наследников?» «Борис Алексеевич не говорил. А вы не надеялись». «А если надеялся, то что? Вы смотрите на меня так, как будто я убил его наследников». Гражданин Федосеев неудачно прыгнул с так называемой «тарзанки». Убийца подрезал веревку. Федосеев этого не знал и в итоге погиб. «Зачем вы это мне говорите?» — напрягся Петерин. На дерево влезть непросто. Человек притирается к нему телом, одеждой, оставляя запаховый след. Знаете, что такое судебно-адрологическая экспертиза? Если честно, я не силен в терминах. Я строитель, а не юрист. У вас есть носовой платок? Зачем? Для чего? Для экспертизы. Сравним ваше преступника запаховый след. Нет у меня носового платка. «Здесь нет, дома есть». Кауров наблюдал за петелиным и прислушивался к вибрациям его голоса, но пока что подозреваемый не выдавал своего испуга. Пока Кауров улавливал только раздражение и даже злость. «Ничего в кармане, нет?» «Да ничего», — пожал плечами Петелин и вытащил из кармана спортивных брюк, сложенный в несколько раз лист мелованной бумаги. «Что это?» «Ничего особенного», — развернув лист, сказал он. «Договор строительного подряда». «Я могу посмотреть?» «Да там ничего такого». Петелин протянул бумагу. Кауров бегло прошел со взглядом по тексту. Генеральный директор горно-обогатительного комбината с одной стороны и председатель правления общества с ограниченной ответственностью строй-боя с другой стороны заключили договор на строительство. «Склад на руднике строим», — пояснил Петелин. «Договор заключили. Черновик остался». Кауров свернул лист, собираясь оставить его себе. Он понимал, что образец для экспертизы взят с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. Но если результат окажется положительным, ничто не помешает повторить отбор биологического материала на законных основаниях. Если, конечно, Петелин не сбежит. «Рудник — это горно-обогатительный комбинат в Дальнянке?» «Он самый». «Собственность Нотарова, насколько я знаю». «Ну, может, и не стопроцентная, но собственность». «И строим с его благословения», — кивнул Петелин. «И давно между вами установилось столь взаимовыгодное сотрудничество?» «Для меня выгодное, а ему всё равно». «Я зачем, думаете, к Нотарову обратился?» «Приперло. Ситуация зашла в тупик. Проект один провалили». Влезли в долги, со всех сторон жмут, заказов, как назло, нет там, из-за одного-ка не очень хорошего человека. В общем, Натаров мог помочь. И помог? Ну да, с подрядом помог. Сначала цех новый на горно комбинате поставили, сейчас вот складом занимаемся. Всё нормально, дела идут. А когда узнали, что являетесь сыном Натарова? Да, я и не собирался узнавать. Просто тетка моя с матерью сильно поссорилась, наговорила всякого сгоряча. О том, что меня искусственно зачали, все такое. Она там, в медицинском центре, работала, где все происходило. И мать в свое время уговорила... В общем, она знала, кто мой биологический отец, и мне сказала. Я настоял. А список наследников Натарова с ее помощью составили? Да, там, может, и больше было, я не знаю. Но то, что тётя Рита нашла, то я и представил. «За что купил, как говорится?» «А почему наследников?» «Я говорил». «Да, говорили, просто интересно. Сколько там нарыло?» «На единицу лица полагается». «Натаров мужик богатый». «Нарыло?» «Я же поправился». 10 миллионов на всех. Рублей или долларов». «Дело не в этом. Дело в том, что на всех. Кто дойдет до финала, тому все и достанется». В смысле, до финала. Четверо уже выбыли из списка. Думаете, их из-за денег убивают? Их? А вас не убивают? Или вы себя в расчет не принимаете? И меня могут убить? Не знаю. То есть вы меня все-таки подозреваете? Я подозреваю всех заинтересованных. Но все заинтересованные даже не знают, что состоят в родстве с Нотаровым, а вы знаете. «Но я не при делах». «Кстати, как Федосеев узнал о своем родстве с Натаровым?» «Не знаю», — пожал плечами Петелин. «Может, через вас?» «Да нет, команды сообщать не было». «И опять вы все валите на меня». «Вы строили цех, склад на комбинате. Вы были знакомы с Федосеевым». «На горно-обогатительном комбинате строил, а он на металлургическом комбинате замдиректора». Мы с ним не пересекались». «А почему вы на меня думаете?» Возмущенно протянул Петелин. «Я что, единственный, кто знал про список?» Натаров знал. «А дочери его не знали?» «Может, и знали. И про наследство они могли знать. Я не знаю, что там с Натаровым, но, кажется, ему немного осталось. Как вы думаете, что думают об этом его дочери? Они не родные приемные. Вдруг не родной отец их кинет?» «Чему эти предисловия?» А к тому, что дочери Нотарова держат руку на пульсе событий. Может, с нотариусом снюхались, который завещание составлял. Дочери Нотарова. Кауров медленно ощупал пальцами подбородок. И Нотарова говорил о нотариусе и Петелин. А приемные дочери Нотарова действительно могли держать руку на пульсе. И нотариуса подкупить не так уж и трудно, если очень захотеть. «Варвара, Валерия...» Одна Туголокова, другая Богданова, если я не путаю. Только вы не думайте, что я кого-то обвиняю. Просто обидно, что все шишки на меня», — примирительным тоном сказал Петерин. «Где вы находились 5 июля утром?» «5 июля? Утром 5 июля я находился в Воронеже». «Далековато забрались. Это если медленно ездить. А у меня машина-зверь. 5 часов туда, 5 обратно». «Кто может подтвердить, что вы находились в Воронеже?» «Так брат мой двоюродный. У него день рождения был, мы в кафе отмечали. Можете съездить, посмотреть, там камеры. И не надо меня ни в чем обвинять», — нахохлился Петелин. «Жена ваша может подтвердить?» «Нет у меня жены не было, рано еще». «Родители?» «Отца нет. А мать в деревне, ее оттуда никакими коврижками не выманишь. Один я живу. Подружка есть, мы с ней в Воронеже были. Только я вам ее не покажу». «Замужем она. Муж в рейсе, капитан дальнего плавания. всё больше ничего не скажу. И вообще мне спать пора ложиться, завтра трудный день». «Даже не представляете, насколько». Кауров выписал петельную повестку на завтра и взял координаты его двоюродного брата и тетушки.